Глава вторая. Драма в Угличе. Первая. Династический вопрос. Без сомнения, в наше время громадная Сибирь, предназначенная для более славной участи, скоро перестанет быть местом ссылки. Однако там останется, по крайней мере, один ссыльный. И любопытная подробность. Он находится ссылки с 1591 года. Да, он начал в ту пору одну из самых печальных глав в истории человечества. Он был в первой партии сыльных, отправленных из Углича в Тобольск и Пелым, Вплоть до XVIII века сохранился обычай увечить осужденных в ссылку преступников. Таким образом, отправляемых в далекий край Это был способ отметить их и лишить надежды на успех побега. Им рвали ноздри, а иногда отрезали уши. Это было и дополнительным наказанием, и знаком позора. Ссыльный 1591 года не избег этого варварского обращения. Более счастливый, чем некоторые из его товарищей по несчастью, он пережил свою рану. И в 1837 году в Тобольске, около дома Протопопа, построили маленький сарай, где этот печальный свидетель скорбного прошлого был показан наследнику престола во время его путешествия по области. В 1849 году жители Углича ходатайствовали о его помиловании, и просьба, представленная императору, была принята благосклонно. Но вмешательство Святейшего Синода заставило отказаться от задуманного дела милосердия, а возобновленная в 1888 году попытка имела не больше успеха. Читатель уже догадался, что этот сильный был из материала более способного, чем человеческое тело, сопротивляться времени и страданиям. Это колокол а отбитые ушки его символизируют отрезанное ухо. За какое неискупимое преступление этот колокол понес наказание, до сих пор не обезоружив неумолимого преследования гражданских или церковных властей. 15 мая 1591 года он возвестил жителям города Углича о смерти царевича Дмитрия. Генеалогическое древо Рюрикова дома имеет редкую особенность. Из всех царственных родов этот лучше других исполнял заповедь: "Плодитесь и размножайтесь". С 9 по 16 столетие мощный ствол, посаженный основателем Русской империи в славяно-финскую почву, покрыл огромное пространство своими постоянно расширявшимися ветвями. Между тем, младшая линия, в потомстве Александра Невского, утвердившаяся в Москве, имела противоположную судьбу. По мере того, как ее политическое первенство укреплялось на развалинах соперничающих домов, число ее представителей умалялось, так что их насчитывали очень немного. Впрочем, это явление можно легко объяснить. Общее правило всех русских наследственных владений – требовала более или менее равного раздела вотчин, вследствие чего все более и более увеличивалась ценность наследства и, в свою очередь, обнаруживалось влияние закона борьбы за существование. Так, молва говорит, что Василий Темный 1425-1462 то ядом, то железом устранил обоих своих двоюродных братьев, Василия Косова и Дмитрия Шемяку, а также внучатого племянника Василия Боровского и его трех сыновей. Иван III, великий собиратель русской земли 1462-1505, счел уместным предупредить раздробление своего значительно увеличившегося государства, погубив своего внука Дмитрия Ивановича и сидевшего в угличе брата его Андрея с двумя его сыновьями. Отец Грозного Василий Иванович 1503-1533 принял те же меры предосторожности по отношению к внучатому двоюродному брату Василию Шемяки-Рыльскому, и даже правительница Елена 1533-1538, перед тем, как сама умерла от отравы, позаботилась отправить на тот свет двух своих шуринов – Юрия и Андрея. Сверх того, московские великие князья только в виде исключения давали своим братьям разрешение жениться. И при восшествии Федора на престол поле соперничества оказалось таким образом весьма суженным. Правда, в княжеских фамилиях Долгоруких, Лобановых, Гагариных Оставалось еще бесчисленное потомство Рюрика, но торжествующий род Калиты отодвинул на второй план эти пришедшие в упадок дома и устранил их из числа соперников. Новая политика Москвы даже противопоставила им в лице таких фамилий, как Квашнины, Бутурлины, Воронцовы и Шереметьевы, новую аристократию. Из родственников, имевших право наследования, У Федора оставались только его младший брат Дмитрий и дочь Владимира Андреевича, двоюродного брата Ивана IV, впоследствии также умершлённого, Мария Владимировна, вдова Магнуса, носившая титул королевы Ливонии.